может, я говорила, что боюсь, как бы она не потеряла свою независимость, а на самом деле больше всего не хотела лишаться своей. Тем более, что Колдуэлл, в сущности, — большая деревня, где все друг о друге все знают. Хотя и со слов Марион, но папа правильно понял мою реакцию на смерть Дороти. Я не хочу верить, что она покончила с собой, потому что тогда часть вины... Большая часть вины, я считаю, должна лечь на меня. Однако не думай, что мои сомнения целиком объясняются чисто эмоциональными причинами. Взять ту записку, что она мне прислала. Рука ее, не отрицаю. Но все остальное вовсе на нее не похоже. К примеру, обращение «дорогая моя». Прежде всегда было «милая Элен» или «милая моя». Элен. Я говорила об этом в полиции, но там все списали на ее нервное возбуждение. Сказали, все правильно, она и была сама не своя, когда писала записку. Вроде бы логично. Меня также насторожило, что у нее нашли при себе свидетельство о рождении. Но у них и для этого нашлось объяснение. Оказывается, она взяла его с собой, чтобы облегчить опознание. Когда же я заметила, что у нее в сумочке был еще студенческий билет, это не произвело никакого впечатления. А потом я сказала, что Дороти вообще не принадлежала к тому типу людей, что накладывают на себя руки, но они, по-моему, меня даже не слушали. Пришлось мне через некоторое время принять их версию. И я действительно винила себя в самоубийстве Дороти. Рассказ этой Анны Белкотч укрепил меня в этом. Но главное — мотив самоубийства. В наше время девушки не кончают с собой только потому, что подзалетели. Подобное могло случиться только с той, что жила чужим умом, а потом вдруг лишилась опеки. Но беременность Дороти означает еще кое-что. Ее бросили на произвол судьбы не только я, но и еще некто. Мужчина. Насколько я знала Дороти, сексуальная распущенность не принадлежала к числу ее пороков. Она была не из тех, кто спит со всеми подряд. Беременность означала, что был в ее жизни кто-то один, кого она любила, за кого мечтала, должно быть, выйти замуж. Пошли дальше. В начале позапрошлого декабря Дороти написала мне об одном молодом человеке, с которым познакомилась на занятиях по-английскому. Она с ним встречалась постоянно, и для нее это было настоящее чувство. Она обещала подробнее рассказать о нем при встрече на Рождество, но в те каникулы мы крупно поссорились, а переписка после этого стала почти что деловой. Так я имени его и не узнала. Мне о нем известно только то, что Дори написала в письме. Они познакомились на английском осенью. Он красивый, похож на Лена Вернона. Это муж одной из наших кузин. А это значит, что ее любовник был рослым блондином с голубыми глазами. Я просила отца узнать, кто это, и как-то наказать этого человека. Папа не захотел. Заявил, что доказать все равно ничего нельзя и вообще не стоит, даже если б и можно было. Она сама наказала себя за свои же грехи. Для него это дело закрыто. Так было до нынешней субботы, когда я получила весточку от папы вместе с письмом Аннабел Котч. Это мне не помогло, как надеялся папа, потому что история Аннабел Котч не была главной причиной напавшей на меня меланхолии. Зато ее письмо навело меня на другую мысль. Если поезд Дороти был в порядке, зачем она солгала и попросила другой у Аннабел? Почему она не могла надеть свой? Для папы это не важно. Он считает, что у нее были какие-то свои девичьи резоны. Но мне... Нужно эти резоны знать, потому что в тот день Дороти сделала три вещи, которые удивили меня, лишь только я об этом узнала, и удивляют до сих пор. Вот о чем я толкую. Первое. В четверть одиннадцатого она купила пару дешевых белых кружевных перчаток в магазине рядом с общежитием. Владелец заявил в полицию, увидев ее фотографии в газетах. Первым делом она попросила пару чулок, но ее размера не оказалось. Тогда она купила перчатки за полтора доллара. Она была в них, когда погибла. А в шкафу у нее тем временем лежала пара совершенно новых, дорогих перчаток ручной работы, подарок от Марион к Рождеству. Почему она не надела их? Второе. Дороти всегда одевалась со вкусом. В день смерти на ней был зеленый костюм, под него она надела опять-таки дешевую белую блузку, ворот которой совершенно не сочетался с покроем костюма. А между тем у нее в шкафу была отменная и тоже вполне свежая шелковая блузка, специально сшитая под этот костюм. Почему она была не в ней? Третье. Дороти была одета в зеленое с коричневыми и белыми аксессуарами. Откуда же в ее сумке взялся голубой платок, совершенно не гармонировавший с одеждой? У нее в комнате был добрый десяток платков, которые бы подошли куда лучше. Почему же она предпочла голубой? Я сразу обратила на это внимание полиции, но и от этих доводов они просто отмахнулись, как и от всего остального. Она, видите ли, была в невменяемом состоянии. Разве можно ждать от невменяемой, чтобы она еще думала о красе своей одежды? Я настаивала, что покупка перчаток никак не говорит о невменяемости. Она купила их вполне сознательно. — Значит... Есть почва для предположения, что и остальные ее действия, и, в частности, выбор одежды, были осознанными. «Кто их поймет, этих самоубийц?» — услышала я в ответ. В письме Анна Беллкоч я обнаружила пункт четвертый. Собственный поясок Дороти был в полном порядке, но она все же надела чужой. В каждом из четырех случаев она отказалась от подходящей вещи в пользу какого-то безвкусного барахла. Почему? Весь день в субботу я ломала над этим голову, и ночь тоже. Не спрашивай меня, что я хотела себе доказать. Просто я чувствовала, во всем этом был какой-то смысл. И потому мне хотелось узнать, что в то время могло быть на уме у Дороти. Ты скажешь, я отравил у душу, и будешь прав. Было бы слишком долго описывать тебе, чего я только не передумала, стараясь отыскать потаенную связь между всеми этими четырьмя неувязками. Уж прости за неудачный колумбур.